Верхняя палуба Наверху было ветрено, зябко, особенно после уютного салона. Ветер, однако, дул теперь с востока, с кормы, и Кентель укрылся от него за трубой. Труба эта, громадная, скошенная назад, с голубой полосой, медным серпом и молотом, и черными крыльями, поднималась над палубой, как дом. Впереди была привинчена скамейка и Кинтель съеженно сел, подняв до ушей воротник школьной курточки. Большого огорчения Кинтель не чувствовал. Если бы кто другой, не Саня Денисов, выиграл приз, тогда обидно, а Салазкин пусть порадуется вместе с мамой. Но была у Кинтеля печаль. Не из-за проигрыша даже, а так, без всякой причины. Однако горечь в печали не ощущалось. Даже наоборот, приятное что-то. Как при музыке, которую играла однажды на улице Первомайской девочка-скрипачка. Когда Кентелю было грустно без причины, он всегда вспоминал эту музыку. И девочку, которая от музыки была неотделима. Кентелю увидел маленькую скрипачку в последний день прошлогоднего августа, когда шагал на рынок за картошкой. Сперва он услышал музыку. У забора заброшенной стройки полукольцом стояли ребята, и взрослые, человек пятнадцать. А на фоне темных рваных афиш играла на скрипке девочка, одного с кинтелем возраста. Она была тоненькая, курноса с короткими и растрепанными, как у мальчишки, волосами. И с искорками-сережками в маленьких коричневых ушах. И очень загорелая. На ней была желтая майка и белые шортики. От этого девчонкины ноги казались еще больше загорелыми. Они были того же цвета, как скрипка, которую девочка прижимала к подбородку. Она покачивалась на ногах, как на стебельках, задумчиво смотрела мимо людей и водила смычком. У ног девочки в пыльных подорожниках лежал скрипичный футляр, в его откинутой крышке белел бумажный лист. На нем крупно было написано «Зарабатываю на скрипку». Наверное, нынешняя скрипка у девочки была чужая или не очень хорошая, но даже на ней девочка играла восхитительно. По крайней мере, Кинтеля печальная и светлая музыка взяла в плен сразу же. И сама девочка тоже. Кинтель смотрел на юную скрипачку, и сердце у него заходилось в сладкой тоске. Было что-то удивительно милое и знакомое, только полузабытое, в этой скрипичной мелодии и в том, кто ее играл. В быстрых тонких пальцах, в дрожании волос и сережек, в задумчивых глазах и строгих бровях над облупленной переносицей, в подсохших корочках ссадин на коленках, в точности, как у кинтеля. И еще была в ней доверчивая беззащитность и одиночество, несмотря на окружавших людей. Люди слушали внимательно, лишь изредка что-то шептали друг другу. В скрипичном футляре лежал уже немало мятых рублей и трешек, киньте в кармане была лишь пяти которую дал дед и которую можно было тратить только на картошку а будь у него свои деньги хоть 100 рублей он тут же выложил бы их в футляр к ногам девочки хотя посмел бы он все сразу начали бы глядеть на него и она посмотрел бы на неловкого стриженного арестантским ежиком в мятые узлом на пузе завязанной рубашки Он и так уже стоит здесь, наверное, полчаса, и все, конечно, догадались о его завороженности. Кентель попятился, чувствуя, как наливаются теплотой уши и щеки. И пошел, пошел, не решайся оглянуться И долго еще слышал скрипку. Обратно он шагал по другой стороне улицы. Девочка все еще играл И снова ту мелодию, которую Кентель услышал вначале. Страдая от стыдливой боязливости, Кинтель все же подошел опять, постоял за спинами, страшась, что девочка увидит его. Потом побрел домой, унося в душе что-то теплое, щемящее, доселе неизвестное. Днем Кинтель, не в силах носить в себе переживания, поделился на улице с компанией. Сказал небрежным тоном. «Утром за картошкой поперсям, гляжу, у забора пацанка со скрипкой». Так клево пилит по струнам. Все стоят, рты поразевали, тугрики ей бросают. И главное, одна не боится. «Ха, одна!» — отозвался опытный Джула. «Ты ее попробуй за день, сразу со всех сторон амбалы выскочат У них, небось, артель. Она деньгу на всю кодлу зашибает, а они ей за это. Режим наибольшего благоприятства. Знаем мы таких девочек со скрипками». Тут бы и врезать этому длинному трепачу по слюнявым губам. И Кентель врезал бы, не думая, что будет после. Но только... Да нет, не за себя он испугался. Но ведь когда начнут издеваться и хидничать про его любовь, эти поганые насмешки будут и про девочку. Конечно, она не узнает, но все равно получится, будто он подставил ее под помой. Это как предательство. Ненавидя себя, Кинтель сплюнул и лениво сказал. «Тебе, Джула, везде амбалы мерещатся, только и знаешь про мафию чесать языком». Все заспорили про мафию и о девочке забыли. В следующие дни Кинтель не раз ходил на то самое место, к забору у стройки. Но девочки там не было. Оно и понятно, время-то началось школьное. А может, она уже насобирала на скрипку? Да нет, наверняка она появится в воскресенье. Подлое, непрошенное подозрение о том, что Джула насчет этой девочки, возможно, прав, Кентель буквально выжег в себе, без остатка, и решил ждать. Но воскресенье оказалось промозглым, пришла настоящая осень. Ясно, что при такой погоде размокла бы любая скрипка. Что было делать? Где искать маленькую скрипачку? Да и... «Зачем? Найдешь, увидишь. А что дальше?» И девочка со скрипкой осталась в памяти как что-то волшебное, полусон какой-то или сказка о дюймовочке. И музыка осталась, запомнилась. Иногда Кинтель насвистывал или мурлыкал ее, и однажды это услыхал дед. ох да у тебя слух, как у музыканта!» «Почему?» — застеснялся Кинтель. Такую мелодию ведешь без всякой фальши. А что за мелодия? У Кинтеля, как тогда при девочке, затеплели уши. Я не знаю даже, случайно вспомнилась. Это скрипичный роман с Шостаковича из фильма «Овод». В минуты, когда подкрадывалось задумчивое настроение, печаль какая-нибудь, Овод начинал звучать в Кинтеле тихо, ненавязчиво. Влад со струнами души. Вот и сейчас мелодия накатывала, как бегущие по ладоге пологие волны, которые не спеша догонял и подминал под себя Михаил Кутузов. Но вскоре в эту музыку скрипки толкнулся другой мотив, тревожной и непрошенной ноткой. «Над волнами нам плыть, по дорогам шагать, штормовые рассветы встречать». Это было связано с Саласкиным. И Кентель интуитивно угадал, что Салазкин неподалеку. И лишь потом услыхал шаги. Салазкин встал рядом со скамейкой. Кентель покосился. В руках саласкина была плоская коробка с парусным кораблем на крышке. До той минуты они друг с другом не разговаривали, но тут саласкин сказал, будто давнему знакомому. «Дань, а ты почему ушел раньше срока?» Кинтель ответил ровно, даже с зевком, чтобы Салазкину не пришло в голову, будто он обижается или переживает. «Почему раньше срока? Все ведь кончилось». «А приз?» Кинтель снисходительно улыбнулся. «Но ведь не я ж победил», — Салазкин сказал убедительно. «По-моему, мы оба одинаково победили. Надо, чтоб справедливо. Давай делить». Он сел на краю скамейки, положил коробку между собой и Кинтелем, поднял крышку. В коробке лежали фигурные шоколадные конфеты. «Тебе и мне пополам!» «Да ну!» — смутился Кентель. «Нет уж, ты бери, пожалуйста!» — Салазкин смотрел решительно. «Хороший человек!» — подумал Кентель. Взял конфету, сунул в рот. «Нужно вот так!» — Салазкин принялся перегружать половину шоколадного запаса в крышку. «О, постой, мне не надо!» — почти испугался Кентель. «Я много шоколада никогда не ем, э, то есть не ел, даже когда он в магазинах был. У меня от него, э, это, аллергия». Аллергии у Кентеля не бывало, но шоколад он, правда, не очень любил и не жалел, что теперь его не бывает в продаже. Потому что как можно по многу есть такую вяжущую рот и горло горьковатую сладость? Это ведь не мороженое. «Ну, правда, тебе говорю!» добавил он, глядя в недоверчивые глаза саласкина «Забирай обратно!» Пересыпал конфеты опять в коробку. И вдруг пришло в голову. «А крышку я возьму, если можно, ладно?» «Конечно!» — обрадовался саласкин «Разумеется, не вернувшимся конфетам, а тому, что Даня Рафалов хоть что-то берет». Кентель сказал. «Хороший корабль. Я его в рамку вставлю и на стену». «Это палада Видишь, здесь написано». Внизу были буковки шоколадные ассорти фрегат-паллада». «Фрегат!» — «Фрегат» опять царапнул Кентеля. Но он подавил в себе неприятные мысли. Салазкин сел попрочнее, привалился к спинке, пятки поставил на скамью. Тоже сунул в рот конфету, — сказал доверчиво. — А славно получилось, что мы из одного города, правда ведь? Кентель кивнул, облизываясь. — Ты там где живешь? Саня Денисов тоже облизал губы. — На окраине, в Старосадском поселке. Но папе обещают скоро дать новую квартиру. Мама уже вещи понемногу упаковывает. Она очень предусмотрительная. Кентеля вдруг дернула за язык. — Это мама посоветовала тебе поделиться конфетами. И сразу испугался, обидится Салазкин. Тот не обиделся, но удивленно раскрыл глаза. — Нет, с чего ты взял? Я сам. Мама даже не знает, куда я пошел. «Значит, будет искать волноваться», — выкрутился Кинтель из неловкого положения. «Родители, они все такие». «И у тебя?» — с пониманием спросил саласкин Кинтель вздохнул. «Я, к счастью, с дедом». саласкин отвел глаза, взял еще конфету, стал ковырять на обтянутой черным трикотажем коленке аккуратную штопку. «Мама зашила», — подумал Кинтель и усмехнулся. «Но если бы я, как ты, недавно на бревна полез, он бы тоже бегал внизу и...» Кентель чуть не сказал куда хтал и нервничал. Саласкин кивнул, все ковыряя штопку. «Мама ужасно беспокойная. Стоит мне задержаться на улице, как дома паника. Но сейчас, пока она не хватилась, можно еще посидеть». И поазился устраиваясь поудобнее. Посидели, помолчали. Пасмурная ладога все катило катило валы, реяли чайки. Нельзя сказать, что покачивала, но иногда все же возникало ощущение непрочности. Этакий намек на невесомость. «Ну, право, совсем как на море!» — вдруг сказал Саласкин. Он все-таки расковырял штопку, и светилась круглая, словно двугривенная дырка. Из нее выглядывала похожая на бородавку выпуклая родинка. Салазкин тер ее мизинцем, предварительно облизав его. «Опять заработаешь от матери шлепка», — подумал Кинтель, а вслух сказал, «я на море еще не бывал». «А я был два раза, и могу авторитетно утверждать, что очень похоже». Он, видимо, сам почуял, какой забавной солидностью у него это прозвучало, и хихикнул. Кинтель сказал, «в морских делах ты прямо академик. Занимался в каком-то кружке, да?» «Видишь ли, это не совсем кружок, это... Санки! Салазкин! Вот ты где! Ну что за мода исчезать бесследно, как привидение!» Мама Сани Денисова появилась из-за трубы. «Идем, скоро ужин, и какой здесь холод!» Салазкин встал, сказал Кинтелю вполголоса «Мы ведь еще непременно увидимся!» «Разумеется, у нас две недели впереди!» В тон ему ответил Кинтель и опять улыбнулся про себя, но без насмешки, по-хорошему. Мама Салазкина тревожилась. «Вы оба, наверное, простудились. Мальчик, тебе не холодно?» «Это Даня Рафалов, с которым мы там вместе», — ревниво сказал саласкин «Да-да, я вижу. Даня, вы оба продрогли». «Я сию минуту тоже иду в каюту», — отозвался Кентель, как покладистый и скромный мальчик. Так и пошли. Впереди мама, за ней Салазкин с открытой коробкой, как с подносом. Сзади кинтель, он шагал и хлопал себя по ладой под джинсовым штанином. В каюте дед сказал. Тут тебе приз принесли. Говорят, ты второе место занял в этом клубе знаменитых капитанов. Приз оказался набором вымпелов с гербами городов, где побывали и еще должны были побывать пассажиры Кутузова. Что ж. — Совсем неплохо. Даже лучше конфет. — А чемпион мне вот что подарил, — похвастался Кентель крышкой. — От своего ассорти. — Красивая штука, — одобрил дед. — А про паладу ты что-нибудь слышал? — Ну, книжка такая есть, только скучная очень. Я начинал. — Эх ты, скучная. Паллада — корабль знаменитый. Кстати, в молодости им одно время Нахимов командовал, будущий адмирал. И то лишь вдруг осёкся, сообразил, что не надо бы лишний раз Анахимове. Кентель, однако, сделал вид, что ничего не заметил. Стал рассматривать разложенные на постели вымпелы, потом глянул в окно. У горизонта облака разошлись, в щель пробился солнечный огонь. Похоже на закат, хотя по времени до заката было далеко. Лето, север, белые ночи. «Бьется пламя под крыльями туч». Когда они познакомятся поближе, надо будет спросить у Саласкина, откуда эта песня. Как не вовремя появилась его мамаша. Даже не успел он объяснить, где набрался морских знаний. Но ничего, все впереди. Конечно, Саласкин еще малец, при нем чувствуешь себя, как рядом с чем-то хрупким. Но есть в нем и... такое... совсем не детское. По крайней мере, ясно... Поговорить с ним можно о вещах, которые с Достоевской компанией обсуждать бесполезно. Дед озабочно глянул на часы. На ужин пора. И надо бы лечь пораньше. Завтра в пять утра будем входить в него. Не проспать бы шли сельбург Шли Сельсельбург, они проспали. Впрочем, не беда. Увидят на обратном пути. В полдень подошли к речному вокзалу Ленинграда. От экскурсий с группами то и Кентель отказались и решили гулять сами. И за два дня стоянки повидали столько, что ни с какими экскурсоводами такого не успели бы. Прежде всего, поехали к морскому вокзалу. Туда, где швартуются приходящие со всех морей и океанов теплоходы, и виден открытый горизонт залива. Потом отправились на пассажирском катере в петергоф и еще ближе к морю. Правда, залив, именуемый, как известно, маркизовой лужей, Был более серым и спокойным, чем Ладога. Но само сознание, что это Балтика, волновало душу Кинтеля. А потом были, конечно, музеи. Петропавловская крепость, долгое хождение по многим улицам, площадям, набережных. Но Кинтель нет-нет, да и вспоминал Саласкина. Однако в эти дни он его не видел, ни на улицах, ни вечером на теплоходе. Впрочем, это Кинтеля мало тревожило. Но зато он забеспокоился всерьез, когда отошли от Ленинградского причала, а Денисовых по-прежнему нигде не было видно. Ни в ресторане, за ужином, ни в коридоре, ни на палубах. И утром то же самое. После завтрака Кентель не выдержал, набрался смелости и постучал в дверь Денисовской каюты. Никто не отозвался. Кентель наконец поделился тревогой с дедом. «Куда, мол, девался мой соперник по морскому турниру?» Виктор Анатольевич навел справки. Обещали догнать Кутузова в Петрозаводске. Кинтель слегка успокоился. Но в Петрозаводске Денисовы не появились. То ли что-то случилось, то ли решили путешествовать другим путем. Тем более, что чемоданы они предусмотрительно прихватили с собой. Кинтель запечалился. Но путешествие было такое, что для долгой грусти не оставалось времени. Столько всего каждый день. валам Кижи, потом всякие города. Дома Кинтелю долго еще снились высокие берега, медленные великанские вороты и осклизлый бетон шлюзов, монастыри, крепости, не отстающие от теплохода чайки и стоящие над широкой водой печальные колокольни затопленных церквей. Кинтель даже стал думать, что неплохо бы так жить всегда. Вроде бы в доме, под крышей, и в то же время в постоянном путешествии. Только надо, чтобы судно было не таким громадным. Пускай вроде того древнего колесного парохода, который Кентель видел у какого-то заброшенного причала. Был бы неторопливый, но уютный, добрый такой кораблик. И чтобы подобрались на нем хорошие люди, и взрослые, и ребята. Разные, но все такие кто никогда не обижает друг друга и от кого не слышь «Ну чё, блин, пасть разинул будто форчику? шили ходулями!» Это если, например, зазевался в проходе у школьной раздевалки, и при которых не надо всё время держать себя готовым к отпору. Взять бы на пароход ту девочку со скрипкой, саласкина деда, регишку, набрать бы дружный экипаж и в путь... Пусть шлепает колесами по всем рекам и озерам пароход под названием «Трубач». И не обязательно просто так плавать, можно делом заняться, грузы возить. Этот пароход тоже иногда снился Кинтелю. Салазкина Кинтель вспоминал, но ни разу не встретил. Город-то вон какой громадный, старосадский поселок у черта на рогах. Сделать рамку для паллады Кинтель так и не собрался. Сунул карточку на полку. Между книг.